Глава одиннадцатая. Шанталь. Несмотря на все мои страхи, ничего неприличного, безумного или обжигающего с хозяином теней в главной роли мне не приснилось. Ну и прекрасно. Не хватало, чтобы Лоран еще и во сне меня преследовал. После пробуждения я некоторое время лежала в кровати, уставясь в окно, за которым уже начинался новый день. Задумавшись в какой-то момент, неосознанно коснулась губ. Они не горели и не болели. Не осталось никаких свидетельств того поцелуя. Остались лишь воспоминания. Но и их я гнала от себя. Пройдет всего пару дней, и они исчезнут. Растворятся в круговороте моей жизни, которая стала, на удивление, насыщенной событиями. Одна единственная ошибка не должна перечеркнуть мое будущее. А этот поцелуй я считала именно ошибкой. Мимолетной слабостью. Случайностью, никак иначе. Я поднялась с постели, умылась, на некоторое время застыла у шкафа с вещами, размышляя, что бы мне такое надеть. Случай с той девушкой в центральном кафе до сих пор не выходил у меня из головы. Как они покидали мысли о том, что она пострадала из-за меня. Взяв в руки любимую соломенную шляпку, я почти сразу с раздражением отбросил ее в сторону. Вряд ли я еще когда-нибудь захочу ее надеть. Стоило прикрыть веки, как перед глазами вставала другая шляпка с крохотными каплями крови. Решив, что настала пора менять стиль в одежде, я выбрала самое простое платье из тех, которые мне купила Флоренс. Конечно, цвет был слишком яркий, бирюзовый, да и крой довольно откровенный. Но под мантией ничего не заметят. Достаточно будет застегнуться по самое горло. Волосы собрала высокий гладкий пучок, чтобы даже прядка не вылезла. Получилось очень строго и даже немного аскетично. Никогда я так не выглядела. И девушка, которая смотрела на меня из отражения, казалась незнакомкой. Прежде чем спуститься вниз, я повернула в другую сторону и застыла у кабинета мужа, который служил ему спальней. Постучав, подождала пару секунд, но ответа так и не последовало. Немного помялась, но приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Не обнаружив Себастьяна в кабинете, подумала, что либо он уже спустился вниз, либо вообще не ночевал дома. Как вскоре выяснилось, я ошиблась. все таки ночевал. Правда, в другом месте. Я уже собиралась спуститься вниз, когда услышала шорох из гостевой спальни, которая располагалась чуть дальше. И именно там я и нашла супруга. Он стоял посреди комнаты в одних штанах. В одной руке держал свою темно-синюю рубашку, в другой носок. При этом вид у него был крайне недовольный, но жутко симпатичный. Про голый торс с четырьмя довольно внушительными кубиками я вообще молчу. Это вам не какой-нибудь изнежный профессор Зеливар, а самый настоящий декан боевого факультета». И теперь ты четко осознала почему студентки теряли от него голову а студенты изо всех сил старались подражать себастьяну привет произнесла я заходить не решилась зато после беглого осмотра сразу же догадалась что именно тут и провел ночь мой дорогой супруг привет очевидно себастьяна мое появление не удивило и ни капли не смутило отбросив носок на смятую постель он принялся надевать рубашку ты как то странно выглядишь «В каком смысле?» — поинтересовалась я мимолетно, коснувшись волос. «Не знаю, другая какая-то. Прическу сменила». Проговорил супруг, быстро застегивая пуговички на темной рубашке. «Да», — кивнул я. «А что ты здесь делаешь?» «Собираюсь в академию. Так устал, что едва не проспал, представляешь?» Поправляя манжеты, сказал Себастьян. «А тебе как спалось?» «Замечательно», — кивнула я и продолжила небольшой допрос. «Ты спал здесь?» «Да». «А как же...» Я не закончила, размышляя о том, стоит ли упоминать Лораны или все-таки нет, особенно после вчерашних событий. «Я теперь всегда буду спать здесь. В кабинете жутко неудобный диван. Очередоваться ты отказалась». «Хм...» Я всерьез задумалась о том, насколько целесообразно напоминать мужу, по какой причине раньше пустовала эта комната». Тем временем он подошел к зеркалу, чтобы аккуратно пригладить светлые волосы, которые после сна торчали в разные стороны. Наши взгляды на мгновение встретились, и Себастьян, словно прочитав мои мысли, произнес. «Он не придет». Я не стал делать вид, что не понимаю, о ком речь. «Вы поругались?» «Нет. Просто немного побеседовали, прояснили кое-какие спорные моменты и пришли к единственно верному решению». Я запретил ему появляться здесь и вообще каким-либо образом видеться с тобой. Дому о запрете известно. Лайл Лоран больше сюда не придет. По крайней мере, до тех пор, пока я не разрешу. А я пока не готов давать ему это разрешение. Решение, несомненно, он принял правильное. Вот только не жаль, что все так вышло. А мне нет. Лоран не должен был этого делать. Себастьян отвернулся от зеркала и заметался по комнате, пытаясь найти второй носок, который вскоре обнаружился под кроватью. «Может, он случайно?» «Самой до конца не верилось в то, как я сейчас поступала. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я буду стараться обелить хозяина теней?» «Случайно или нет, но Элай поступил неправильно. Он предал меня и нашу дружбу». «Ты моя жена, Шанталь!» Себастьян присел на постель, и быстро натянул носки. «Фиктивная», — напомнила я. «Ну а что? Вдруг Канте забыл о такой маленькой, но очень важной детали?» «Но Элайт-то не знает. И вообще, чего ты его защищаешь?» Нахмурившись, супруг посмотрел на меня с подозрением. «Никого я не защищаю», — возразила я, невольно отступив на полшага назад. «Шанталь», — в голосе мужа проскальзнули угрожающие нотки. Под пытливым взглядом ярко-синяя глаз... Я еще сильнее смутилась. «Только не говори, что ты влюбилась», зловеще проговорил Себастьян и медленно поднялся с кровати. «Что?» У меня вырвался нервный смешок. «Разумеется, нет». Похоже, я чересчур поспешно ответила, да и смех получился наигранным. «А ну-ка посмотри на меня», скомандовал супруг. Я подчинилась, стараясь придать лицу максимально честное выражение. Вот только не мне было с ним тягаться, Себастьян прожил почти втрое дольше моего и по праву считался одним из самых умных жителей империи. А уж об его въедливости и крайней сообразительности я знал не понаслышке. Ну и когда это произошло? мрачно потребовал он, вновь возвращаясь на кровать. Что? Я невинно захлопал ресницами. Шанталь, я серьезно. Я тоже? Я волнуюсь за тебя. Как муж? ехидно уточнила я. «Как друг?» — скрестив руки на груди, ответил Себастьян. «Так вот, как друг, я тебе искренне с абсолютной честностью отвечаю. Я не влюбилась в Лайла рана. Он мне даже не нравится, невыносимо, упрямый, вредный, и вредный, извительный, но он с первой встречи унижал меня. Как я могла в такую влюбиться?» Прочие мои слова совершенно не убедили Канте. «Шанти, Илай тебе не подходит», — тихо, но твердо заявил он. «Разумеется, мне это известно». «Он мой друг, я уважаю его и ценю. Кроме того, я знаю его лучше кого бы то ни было. Илай хозяин теней, он не способен на сильные чувства. Тени выжгли все в его душе. Илай одиночкой таким останется навсегда». «Я все прекрасно понимаю». «Если внутри меня и жила надежда, а судя по тупой боли в области сердца все-таки да, то эти слова ее убили». Когда все закончится, я помогу тебе найти самого лучшего и достойного такой замечательной девушке мужчину Разумеется, только с твоего согласия. Но, к сожалению, это будет не Элай. Весьма сомнительное обещание, если честно. Когда все закончится, ты поможешь мне приобрести собственную лавку и лицензию, тем самым дав возможность заниматься любимым делом, как и обещал. А замуж я не хочу». «Хорошо, договорились». Себастьян еще некоторое время поизучал меня взглядом, а потом встал, приблизился ко мне и неожиданно обнял, позволяя уткнуться носом в свою грудь, что я и сделала. «Все будет хорошо, Шанти, я тебе обещаю». «Угу». «Мы найдем того, кто пытался тебя убить, разыщем древний артефакт, справимся с Тормилом и Кромвеем. Снова угукнув, я закрыла глаза. И ты обязательно откроешь свою лавку. Самую лучшую в империи. А теперь нам пора собираться. Занятия в Академии никто не отменял. Я думал, ты не позволишь мне заниматься обучением. Особенно после случившегося. Отстраняясь, заметила я. Я хотел. Признался он. Но сомневаюсь, что у меня получилось бы тебя остановить. Пусть лучше ты будешь под моим присмотром в Академии, чем здесь. А та девушка... Есть о ней новости? «Уже пришла в себя. Что случилось, не помнит. Но с ней работают маги. Уверен, им удастся напасть на след того, кто покушался на тебя». «Хорошо бы. А теперь идем завтракать. Тетушка Бениферна готовила целый холодильный шкаф, а мы не успеваем есть. Непорядок». Взяв меня за руку, Себастьян широко улыбнулся. И я не удержалась от ответной улыбки. все таки мне достался замечательный муж. Умный, добрый, ответственный». Веселый до да безумия, красивый. Одним словом, идеальный. Себастьян, как никто, заслуживал счастья. И я чувствовала себя обязанной помочь ему. Именно поэтому я и решилась поговорить с Есель. Как женщина женщиной. Она ведь должна понимать, что отъезд ничего не решит. Дали друг от друга, они оба будут страдать от разлуки, переживать, и тосковать. Кроме того, срок нашего брака грозил резко сократиться». В свете последних событий я не сомневалась, что оно уменьшится раза в три-четыре. Тогда и уезжать незачем. Осталось придумать, как и где встретиться, чтобы нас никто не отвлекал. А вот с этим возникали проблемы. Себастьян отводил меня в подземной аудитории и забирал оттуда, сопровождал столовую, строго следя за тем, чтобы я хорошо питалась. В общем, старался все время находиться рядом. Если поблизости не наблюдалось мужа, оставалось шестерка моих друзей. Но и они помешали бы запланированной беседе. Так что вариант уединиться с Есель в Академии отпадал сам собой. Значит, следовало сделать это после занятия, например, у нас дома. До того, как вернется Себастьян. Сегодняшний день подходил как нельзя, кстати. Расписание мужа значилось на две пары больше плюс практику пятого курса. Осталось убедить Есель в необходимости приватного разговора. Однако сдавалось мне, что магичка не горит желанием общаться с той, которая разрушила ее будущее. Пусть и невольно. Очередное потрясение ждало меня на первой же паре, когда я узрела практически половину студенток первого курса в соломенных шляпках, блузках и юбках того кроя, который носила буквально вчера. Кошмар. Мрачно пробормотала я, поправляя мантию, которую плотно застегнула, чтобы скрыть свой наряд. Та же история повторилась со студентками четвертого курса. Правда, здесь моих копий оказалось немного меньше, но они были. Парочка магичек даже пытались выкрасить волосы в схожий с моим цвет. За день прийти из брюнетки в блондинку было сложно, поэтому они добились лишь странно-желтого оттенка. Девушки пытались спрятать это безобразие за шляпками, но получалось плохо. «Тим, мне нужна твоя помощь». Обратилась я после второй пары к сероглазому магу с выбритыми висками, украшенными тату в виде изогнутой молнии. Как раз настала его очередь дежурить рядом со мной. «Весь во внимание!» Обаятельно улыбнулся парень. «Только Себастьяну не говори». Тим тут же посерьезнел. «Тут обещать не могу, ты же вечно попадаешь в неприятности». «И ты туда же!» — Проворчал я, протягивая ему бумажку. «Ничего опасного или противозаконного? Честно. Просто передай профессору Форсенберг». «А если она откажется брать?» Забирая записку, поинтересовался Тим. «Скажи, что это вопрос жизни и смерти». «Серьезно?» — он пытливо посмотрел мне в глаза. «Очень». К счастью, парень отказался от дальнейших расспросов. Просто кивнул и пообещал выполнить. Я всерьез опасалась, что Ессель откажется или просто проигнорирует мою просьбу. Но она пришла примерно через час после того, как закончились мои пары, и Себастьян вернул меня домой, не забыв взять обещание вести себя хорошо. Честно признаться, выглядел Ессель еще хуже, чем в нашу последнюю встречу. Бледная, уставшая, непривычно тихая. Не зная, что произошло... Но от той яркой, цветущей молодой женщины, с которой мы встретились несколько недель назад, почти ничего не осталось. Может, она заболела и поэтому решила уехать. О чем ты хотела поговорить?» Без лишних предисловий осведомилась Есель, стоило ей войти в гостиную и устроиться на диване. «Как насчет чая?» Как радушная хозяйка предложила я, присаживаясь напротив. По ее лицу пробежала едва заметная судорога. Отрицательно качнув головой, Есель тяжело сглотнула. «Да, что ж не случилось?» Себастьян рассказал мне о том, что ты собралась уехать. «Надо же, какая у вас идея! хмыкнула она. «Вы всеми секретами делитесь или только некоторыми?» «Тебе прекрасно известно условие нашего брака», — напомнила я. «Это временно. У вас много месяцев для того, чтобы их изменить и жить долго и счастливо. Большой дружной семьей. Но мы не хотим ничего менять». На нее моя фраза не произвела никакого впечатления. «Говорю же это пока, и не рассказывай, будто Себастьян тебе не нравится». «Нравится», — не стала отрицать я. «Он хороший друг. Я воспринимаю его скорее как старшего брата». «Не смеши, Себастьян и старший брат», — горько усмехнулся Есель. «Я понимала ее сомнения. Такой мужчина рядом ходит, синими глазами сверкает, а я его за брата считаю. Тут кто угодно не поверил бы». «Это правда». Она некоторое время смотрела на меня, будто пыталась прочитать мысли, а потом раздраженно мотнула головой и отвела взгляд. «Меня ваши отношения не касаются, уже не касаются». «Почему ты уезжаешь?» Я по глазам видела, что Есель не хотела признаваться. В конце концов, это было совершенно не мое дело, но она все же произнесла. «Мне предложили хорошую работу на островах, перспективы, рост свежеморской воздух и никаких фиктивных отношений». «Идеальное место». Врешь. «Раньше я не посмела бы сказать магичке ничего подобного, да еще настолько сильный и как Есель. К тому же таким тоном. Даже в столь плачевном состоянии она легко могла сломать мне шею». «А ты думаешь, я стану отчитываться? Перед тобой? Ты обычный человек, пусть и травница. И этого не изменить. Так что мои дела тебя совершенно не касаются, леди Конте». Заявила Есель, тяжело поднимаясь, и тем самым... «Давай понять, что разговор закончен». «Но Себастьян любит тебя». Я видела, что мои слова достигли цели. Ее лицо на мгновение исказилось от боли. Но всего лишь на мгновение. Взяв себя в руки, сель устала хмыкнула. «Это временно». «Ты больна?» — выдвинула я новое предположение. «Поэтому и жеешь». развернулась, собираясь ответить, но неожиданно побледнела еще сильнее, прижала руку к губам, и со всех ног бросилась в уборную. Судя по звукам, которые оттуда доносились, ей было очень плохо. Наверное, мне стоило уйти и не мучить Магичку. Особенно в такой момент. Какая женщина захочет, чтобы соперница за сердце любимого мужчины увидела ее в минуту слабости, страдающей от рвотных спазмов? Только вот я не считала себя ее соперницей. К тому же обладала способностями травницы. А мы травницы были просто созданы для помощи другим. «Ты как?» Застыв у двери, тихо спросила я. «Уйди!» — Донесся до меня сдавленный стон, который вновь сменился неприятными звуками. «Может, лекарство какое принести?» — не сдавалась я. «Не надо! У тебя ведь должно лежать что-нибудь в сумочке. Ты не против, если я посмотрю?» «Против?» — вот же упрямая. «Я же хочу помочь!» «Мне не нужна помощь!» — простонал весель. «Только не от себя. «Прекрати над собой издеваться! Я действительно хочу помочь!» Некоторое время стояла тишина, потом до меня донесся ее слабый голос. В боковом кармане пузырек с отваром, да его мне сейчас. Я подбежала к сумочке, заглянула в боковой карман, быстро отыскала нужный пузырек и бросилась назад к уборной на ходу снимая пробку, чтобы помочь до конца. Случайно уловив легкий аромат, я вспомнила, что однажды уже от нее так пахло, только тогда я не смогла разобрать состав трав, поскольку попросту не успела. Зато сейчас смогла вплоть до капельки и причину, по которой магичку сейчас так скручивал, я тоже поняла. никаким отравлением, инфекцией или заболеванием тут не пахло. Я распахнула дверь, шагнула вперед и, держа флакон с зелем в руках, словно знамя, потрясенно выдохнула: "Ты беременна". Я сильно мои слова никак не отреагировала, шагнула вперед, выхватила у меня пузырек с зелем, скривилась на мгновение и залпом опустошила стекляшку. А потом сделала два шага назад, оперлась спиной о стену и медленно сползла на пол. Сев на плитку, откинула голову назад и тяжело вздохнула. Ну а я продолжала стоять с выпученными глазами, открывая и закрывая рот и пытаясь осознать кошмарность данной ситуации. «От Себастьяна!» — выдавила я, когда наконец смогла произнести что-то членораздельное. Есель даже не шелохнулась. Судя по некрасивой складке, которая залегла между бровей, Ей приходилось не сладко. Хвалёное зелье не слишком-то помогало от токсикоза. Если не делала хуже. «Ты ему не сообщила», — прошептала я, хватаясь за сердце. И «Решила сбежать, сбежать, не сказав ему о беременности». «И ты не скажешь», — не меняя положение, прохрипела Магичка. «Но это неправильно», — возмутилась я. «Себастьян тебя любит, он должен знать о ребенке. «И не только он». Я представила, как обрадуется Флоренс, когда станет известно о том, что она скоро станет бабушкой. Пусть и нет невестки. А тебя не смущает, что я беременна твоего законного супруга?» — спросила Есель, приоткрыв глаза. «Фиктивного», — хотела возразить я, второй раз за день вспомнив это слово, но не смогла. Клятва никуда не делась. «Если ты забыл, то у нас весьма своеобразный брак. Но об этом знают всего трое». В глазах всего общества ты законная супруга лорда Себастьяна Конте. Любимица императрицы — главная сенсация сезона. Мост между людьми и магами, а я...» Исель горько улыбнулась. «Наглая разлучница, вставшая между вами и вашим счастьем». «Ой...» — пробормотала я и тоже медленно сползла вниз. Некоторое время мы так и просидели в полной тишине на полу уборной. «И что ж делать?» — секунд тридцать спустя спросила я. «Ничего». «Я приму экзамены и уеду на острова. Там никто не назовет меня разлучницей, а на моего ребенка не навесит клеймо Бастарда». Вновь прикрывая глаза, ответил Есель. «Но это неправильно. Другого выхода нет. И не волнуйся, все произошло до того, как вы поженились. Так что Себастьян тебя не изменял». «Ты серьезно считаешь, что это меня волнует?» буркнула я. «Вроде бы умная женщина, талантливая магичка, потрясающая преподавательница, вела себя... Как глупый ребенок. А должно, это все-таки твой муж. Не начинай. Отмахнулась я, быстро поднимаясь и поправляя платье. Исель такая стала сидеть на полу, бледная, измученная, с испаренной на лице. Совсем плохо. Сочувственно поинтересовалась я. А незаметно, хмыкнула Исель. Кажется, эта зелье тебе не помогает. Без него еще хуже. «Я могу попробовать сварить другое. Здесь в составе присутствует корень салендаума. Это очень эффективное средство, но у него имеются побочные эффекты. Они проявляются редко, но не в твоем случае. Судя по всему, у тебя непереносимость этого компонента. Можно заменить его на что-нибудь другое, безвредное для ребенка», — задумчиво произнесла я. «Есть у меня пару вариантов». А в голове уже крутились формулы и рецепты. Если то убрать, а добавить вот это, смешать вон с тем, уменьшить здесь, прибавить там, слегка подогреть. Почему ты мне помогаешь?» Тихий вопрос Есель вырвал меня из задумчивости. Я растерянно моргнула, пытаясь прийти в себя. Только не начиная снова рассказывать, что ты разлучница, отбивающая меня мужа. Улыбнулась я, подавая магичке руку. «Все совсем не так. На самом деле разлучница оказалась я. Если бы не определенные обстоятельства, то именно ты была бы сейчас замужем за Себастьяном». Он на пару со своей матушкой сдувал бы с тебя пылинки, и ты точно не думала бы о побеге. И вообще и травница, а мы такие, помешаны на помощи другим. Ты просто ненормальная. Есель некоторое время смотрела на мою руку, но потом все-таки решилась принять помощь. Не понадобилось приложить усилий, чтобы поднять ее с пола. Умавшись от натуги, я пропыхтела: Нет, я понимаю, что Себастьян, с вашей точки зрения, идеальный мужчина. Я даже согласна с этим утверждением, но это совершенно не значит, что я непременно должна в него влюбиться и строить планы на совместное будущее. Я завела сель назад в гостиную, садясь на диван, скомандовала. Так, сиди тут, а я спущусь в лабораторию. Все ингредиенты у меня есть, так что приготовление зелья не займет много времени. Сель неожиданно схватила меня за руку, не давая уйти. Пообещай, что не расскажешь никому, особенно Себастьяну. Ты не хуже меня понимаешь, что это неправильно повторил я. — Он должен знать. не сейчас все слишком, слишком сложно. Она осторожно покачала головой. — Себастьян не должен знать. — Послушай, я не собираюсь оставаться его женой еще целый год и работаю над тем, чтобы все решилось как можно скорее. Призналась я, надеясь приободрить Есель и, и хоть немного утешить. — Ты думаешь, герцог Райта изменит свое решение? — недоверчиво хмыкнула она. Но он сразу же лишит Себастьяна доступа к родовому артефакту, перекроет его. «А это значит, что и ему, или ей...» Магичка вздохнула. «Этому ребенку вообще ничего не достанется от отца. Только моя сила». «Не перекроет», — пообещала я, сжимая ее руку в ответ. «Обещаю тебе». «Ты не можешь этого обещать», — грустно улыбнулся Сель, «Но можешь другое, не говори никому, иначе все еще больше усложнится». «Ты предлагаешь мне врать?» Убирая руку, поинтересовалась я. «Не врать, просто не говорить». Я отступила назад и в попытке успокоиться зашагала туда-сюда по комнате. «Ты хоть представляешь, о чем просишь?» — воскликнула я. «Да, представляю». Я снова покружила по комнате, а потом застыла осененная внезапной идеей, которой тут же поделилась. «Тогда давай договоримся так. Я молчу о твоей беременности, помогаю тебе с восстановлением, а ты обещаешь никуда не уезжать». «Я не могу дать такое обещание», — покачала и Есель. Вот же упрямая. «Месяц. Дай мне месяц». «Месяц?» Недоверчиво переспросила она и блекала улыбнулась. «Ты думаешь, что сумеешь справиться со всем этим за месяц?» «Я очень постараюсь». «Хорошо, у тебя есть месяц». Исель протянула мне руку. Опять магическая клятва. Тут же напряглась я. «Нет, просто соглашение, основанное на доверии. Я доверяю тебе. Ты доверяешь мне». «Никакой магии». «Хорошо». Пожимая руку и я, я не почувствовала колкого прикосновения магии. «Значит, она не солгала». «Так, сиди здесь, отдыхай и вообще чувствуй себя как дома. Я принесу тебе мятный лимонад». «Вряд ли он мне поможет». Скривилась магичка и тяжело сглотнула. «Поможет. Мята успокаивает и уменьшает тошноту. Она поможет тебе продержаться какое-то время. А я в лаборатории дел делья». Надо будет сразу изготовить на пару дней. Остальное буду передавать тебе постепенно. Я покосилась на часы и быстро прикинула в уме. Себастьян должен вернуться часа через два. У него сегодня практика с выпускниками. Так что время у нас еще есть, отдыхай. Я постараюсь побыстрее управиться. Я бросилась к кухне, когда внезапно услышала, как меня тихо окликнули. Шанталь. С трудом затормозив, я обернулась. Что, плохо? «Нет, я просто хотела сказать...» И сель немного помедлила. «Спасибо». «Пока не за что», — ободряюще улыбнулась я и поспешила на кухню. С зелем я управилась за час, поскольку пришлось пару раз кое-что переделывать. Мне не понравилось, как взаимодействуют некоторые компоненты. А в таком деле рисковать не следовало. В конце концов, под угрозу могли быть поставлены жизни сразу двух магов. И пусть один из них оказался размером с горошину но он оставался живым и крайне хрупким. Я вроде бы не сомневалась в результате, но все равно, замиранием сердца, держа за спиной самое сильное универсальное противоядие, на всякий случай, стояла и наблюдала за тем, как Есель делает первый глоток. «Хм», — произнесла она, подняв на меня удивленный взгляд. «Знаешь, а вкусно». Я добавила немного вкусовых усилителей, чтобы не так противно было пить. «В твоем положении лишние неприятные ощущения ни к чему, это ягоды». Если хочешь, могу сделать с другими. «Нет, нет, все прекрасно, очень вкусно», — поспешно заверила Есель, рассматривая золотистую жидкость, которая осталась в пузырьке. «Ты уверена, что одного глотка хватит?» «Более чем», — кивнула я, продолжая сжимать противоядие. «Как ты себя чувствуешь?» Магичка замерла, прислушиваясь к своему измученному, сильным токсикозом организму. «Ты знаешь, вроде лучше». «Точно?» Да, тошнота уходит. Голова еще кружится, но не так сильно. И мушки перед глазами перестали мелькать. Мне действительно полегчало. Ешь по глотку пять раз в день. Одного пузырька хватит на день. Вот еще два. Остальное приготовлю и передам позже. И ешь, будешь нормально питаться, станет намного легче. Думаешь, у меня получится? Уверена. Зелье берет тошноту и вернет аппетит, но сильно передать я бы тебе не советовала. «Начни с малого, пусть твой желудок привыкнет к пище». «Хорошо». Послушно кивнула Есель, улыбаясь все шире. Зелье действительно начало действовать, и пусть бледность кожи никуда не делась, но на щеках появился легкий румянец, и глаза заблестели почти так же ярко, как раньше. «И обязательно зови меня, если вдруг что случится», дала я последнее наставление. «Мало ли, вдруг зелье перестанет действовать или какие-то побочные эффекты появятся. Хотя их и не должно быть». «Хорошо». Исель встала с дивана, а потом вдруг сделала шаг вперед и неловко меня обняла. «Спасибо. Не думала, что когда-нибудь скажу это тебе, но ты... Ты удивительная девушка, Шанталь». «Ну да». И я, как самая удивительная девушка на свете, снова влезла в тайны, заговоры и опасные секреты. «Вот как так у меня получается?» Мысленно хмыкнула я. Исель ушла, и примерно через полчаса вернулся Себастьян, уставшая, но с довольной улыбкой на губах. Один взгляд на цветущего мужа, и вновь проснулась моя совесть. Совсем как вчера в карете. Впрочем, я отчетливо помнила, чем закончилось мое вчерашнее откровение, поэтому я твердо решила не допускать подобной ошибки. Кроме того, Есель мне доверилась, и я не могла ее предать. Вот разведемся, и Себастьян все узнает. Главное, как можно скорее ускорить этот момент. «Как прошел тот день?» Присаживаясь за стол, поинтересовался муж. «Ничего не натворила». Я от неожиданности едва не уронил тарелку. Вот этот вопрос, как говорится, не в бровь, а в глаз. Меня словно ударили под дых. Хорошо, что я стоял спиной, и Себастьян не видел, как изменилось мое лицо, да и тарелку вовремя успела поймать, иначе от вопросов мне бы точно не отвертеться. «Ты же сам проводил и забрал меня из академии», — напомнила я, продолжив аккуратно наполнять тарелку запеканкой с картофелем, овощами и сочным мясом. «Ну, мало ли». Себастьян усмехнулся. «От себя всего можно ожидать». Муж шутил, явно пытаясь разрядить обстановку. «Эх, если бы он только знал, как близко подобрался к истине!» «Я вела себя идеально», — сообщила стая перед ним тарелку с ужином. «Единственное, Есель заходила». «Зачем?» — осторожно спросил Себастьян после небольшой паузы. Улыбка на его лице погасла, а в синих глазах появилась настороженность. Это я ее попросила зайти, после занятий. Я рассудила, что в этом следует признаться. Друг Тим проболтается. Или, например, дом. Как выяснилось, он не только живой, но и весьма болтливый. Лучше полуправда, чем ложь. Во всяком случае, я на это надеялась. Себастьян сжал столовые приборы в руках и обманчиво, спокойным тоном, осведомился. «И зачем ты это сделала?» «А что?» «Твоя бывшая настоящая пара не могут встретиться и спокойно пообщаться?» — невинно уточнила я. Поставив свою тарелку, я тоже устроилась за столом и собралась приступить к трапезе. Решила занять рот едой, чтобы не сболтнуть лишнего. Не замечал раньше за тобой такого желания. Продолжая сжимать столовые приборы, заметил Себастьян. «Все меняется», — философски проговорила я. Не переживая, беседа прошла успешно. И в чем же выражается эта успешность? Не удалось убедить ее не спешить с отъездом, подождать месяц. Очевидно, на супругу мои подвиги не произвели должного впечатления. Есель не может уехать раньше у нее экзамены. Возвращаясь к запеканке, сказал Себастьян. «Ой, как же я просчиталась! Ну или чуть дольше месяца. В общем, я убедила ее не спешить и подождать, когда мы разойдемся." Я все еще полагаю, что это удастся проделать быстро. Проживав кусок мяса, с сомнением поинтересовался Себастьян. Думаю, да, беспечно ответила я, радуясь легкости, с которой получилось увести разговор от опасной темы. Моя совесть была почти чиста, я ведь не солгала, просто кое-что не договорила. Будем считать, что забыла, если о таком можно забыть. Этот день я бы с натяжкой, но записала в удачное если бы поздно вечером мы не получили аж пять конвертов с записками. В первой герцог Райт сообщал, что послезавтра посетит Академию и поможет в поисках артефакта семьи Обен. Я, конечно, тоже хотела его найти как можно скорее, но чужое вмешательство, особенно герцога, немного нервировало. Во второй записке лорд Кромвей напомнил о том, что мы согласились встретиться с ним на нейтральной территории и предлагал место, время и даже дату этой встречи. Через два дня на территории Центральной библиотеки. Тут есть Центральная библиотека? Удивилась я, сидя рядом с мужем на широком диване. Разумеется. Продолжая изучать послание, отозвался Себастьян. Надо же. Что ты думаешь по поводу его предложения? Муж посмотрел на меня с любопытством. Не знаю, имело ли значение для принятия решения мое мнение, но стало приятно, что со мной советуются. Не знаю. Немного подумав, призналась я. Идти в любом случае придется. Вот только не очень хочется. Надо подумать и посоветоваться. Я отвечу ему позже. Себастьян взялся за третью записку. Она оказалась от хозяина теней. Нашел исполнителя. Общаемся, у меня есть план. Об итогах сообщу позже. Прочитал он слух и покачал головой. Не нравится мне все это. Что именно? То, что у Элая появился какой-то план. И еще хуже, что он о нем не говорит. Снова задумал нечто опасное. Но ведь то, что он нашел исполнителя, уже хорошо. Осторожно, заметила я. Можно выйти на заказчика? Посмотрим. Четвертую записку прислала Дейзи. Дорогая сестрица писала, как сильно соскучилась и жаждет со мной встретиться, ведь время так быстротечно. «Кажется, это можно считать угрозой», — усмехнулась я, крутя в руках листок бумаги, пропитанный приторными духами Дейзи. «Завуалированная, но да угрозам, кивнул Себастьян. «Тебя поторапливают с решением и даже дают подсказку о встрече, на которую настоятельно рекомендуют явиться». Муж вручил мне пятый конверт, где вместо записки лежало приглашение на ежемесячный съезд членов Сормил, который должен был состояться через три дня. «Хорошенько они подготовились, ничего не скажешь». «Какая прелесть!» — скривилась я с трудом сдерживаясь, чтобы не порвать жалкий прямоугольник на кусочки. «И как мне поступить? Идти? Неужели ничего нельзя сделать? Арестовать их? Поймать? Уличить в измене, короне? Обвинить в заговоре и шантаже?» «Нет доказательства, это всего лишь приглашение», — спокойно пояснил Себастьян. «А если...» — не договорив, я закусила губу. Если что-то начнется, то очень быстро закончится. За твоей сестрой и Баганом следят. Если она соберется устроить скандал, ее очень быстро уберут. «Что значит уберут?» — прошептала я, заподозрив самое худшее. Конечно, Дейзи была на противоположной стороне, но злая сестре не желала, и уж тем более смерти. Спрячут, закроют, помешают навредить. «Как же мне все это не нравится!» — пробормотала я. «Мне тоже. Судя по всему...» Себастьян взмахнул зажатыми в руке записками. «Их план приближается к завершающей стадии. Ждать больше никто не хочет». А это значило, что артефакт надо найти первыми и как можно скорее. «И как теперь быть?» «Пока не знаю. Завтра явится дед. С ним и поговорим». Однако до прихода герцога произошло одно очень важное событие, которое показало, в чем именно составил план илайла Ларана. И какую роль в нем играла я. Немного забегая вперед, скажу, что, как оказалось, главное.